Глава вторая. Венсенне. Когда наш современник старается представить себе средневековье, ему кажется, что добиться своей цели он может лишь напряженной работой воображения. В средние века видится ему зловещей эпохой, отступивший во мрак прошлого, тем часом истории, когда на небе вовсе не появлялось солнце, а тогдашние люди, общественное устройство... Корни отличались от того, что мы видим сейчас. Ведь достаточно получше присмотреться к нашей вселенной, читать каждое утро свежие газеты, чтобы понять. Средневековье у нашего порога. Оно не желает уходить прочь и выражает себя не только в материальных памятниках. Оно продолжает жить за морем, омывающим наши берега, рядом всего в нескольких часах полета. Оно составляет неотъемлемую часть того, что в наши дни еще именуется Французской империей и ставит перед государственными деятелями XX -го века вопросы, которые те не в состоянии разрешить. Многие мусульманские страны Северной Африки и Ближнего Востока, где сохранился во всей неприкосновенности быт XIV века, воссоздают в некоторых отношениях картину жизни европейского средневековья. Те же городские трущобы, те же лачуги, те же узкие, кишащие народом улочки, выводящие путника к роскошным дворцам. Та же пропасть между ужасающей нищетой неимущих классов и роскошью вельмож. Те же бродячие рапсоды на перекрестках, мечтатели и рассказчики городских новостей. Та же почти сплошь неграмотная масса, долгие годы терпящая гнет и вдруг, охватываемая яростным мятежным духом, чреватым кровопролитиями. То же вмешательство религии в общественные дела, тот же фанатизм, те же интриги сильных мира сего — та же ненависть между отдельными кланами, те же заговоры, до того запутанные, что они неизбежно ведут к кровавой развязке. Средневековые конклавы имеют сходство с мусульманскими школами, возглавляемыми фанатиками. Династические драмы, разыгрывавшиеся при последних капетингах, мало чем отличаются от тех драм, что колеблют, ныне престолы в иных арабских странах, и, быть может, читателю будет легче разобраться в конве нашего рассказа, если мы скажем, что речь идет о беспощадной борьбе между Валуапашой и великим визирем де Мариньи. Разница лишь в том, что европейские страны в период Средневековья не являлись ареной безудержной экономической экспансии для государств, технически более развитых и лучше вооруженных. Со времени падения Римской империи колониализм умер, по крайней мере, в метрополии. «Если мы не можем поразить его в лоб, нанесем удар с фланга», любил повторять банкир Толомеи, когда разговор заходил о Мариньи, вновь вошедшем в милость королю. После того, как Гучча поведал дяде о махинациях приво города Монфор-Ламори, Толомей целых два дня упорно думал свою думу, а на третий накинул на плечи подбитый мехом плащ, надел шапочку, надвинул капюшон, ибо с самого обеда зарядил дождь, и направился ко дворцу Карла Валуа. Там он застал дядю короля и королевского кузена Артуа, обоих в весьма кислом настроении, подавленных своей неудачей, не желавших с нею мириться, а главное — мечтавших о немедленной мести. «Милостивые государи!» — обратился к ним Толомей. «Эти последние недели вы ведете себя так, что, будь вы банкирами или коммерсантами...» Вам пришлось бы спешно закрывать дело. Ломбардец мог позволить себе говорить таким тоном. Сиятельные особы были должны ему десять тысяч ливров, и посему оба проглотили дерзкую реплику. — Вы не пожелали спросить у меня совета? — продолжал банкир. «А сам я не хотел навязываться, но я все же сумел бы вам доказать, что человек, обладающий всей полнотой власти, я имею в виду Ангерана де Мариньи, не будет так прямо запускать руку в государеву казну. Если он и наживался за счет государства, то уж поверьте, иным образом...» Потом, повернувшись к графу Валуа, банкир сказал «Я передал вам, ваше высочество, достаточно денег, дабы вы могли утвердиться в доверии короля. Я рассчитывал, что деньги будут возвращены мне незамедлительно». «Они будут вам возвращены!» — воскликнул Валуа. «Когда?» «Не смею, ваше высочество, сомневаться в ваших словах. Я уверен в вашей кредитоспособности. Но я хотел бы знать, каким способом они будут возвращены. Ведь казна из вашего ведения снова перешла в руки Мариньи». «А что вы можете предложить нам, добраться навсегда прикончить этого вонючего кабана?» — спросил Робер Артуа. — Поверьте, мы заинтересованы в этом ничуть не меньше вас. Если вам в голову пришла хорошая мысль, мы рады будем ее узнать. Толомей расправил складки кафтана и сложил на брюшке руки. — Перестаньте выдвигать обвинения против Мариньи, ваша светлость! — произнес он. «Пора перестать судачить на каждом перекрестке, что он девор, коль скоро сам король признал, что Мариньи не повинен в хищениях. Сделайте вид хотя бы на время, что вы не возражаете против его правления. А между тем тишком обследуйте провинции. Не поручайте этого дела королевским чиновникам, ибо против них и будет направлен наш удар». Прикажите дворянам, крупным и мелкопоместным, над каковыми вы имеете власть, чтобы они повсюду, где только возможно, собирали сведения о действиях людей, назначенных Мариньи на должности Приво. В большинстве провинций подати взимаются в увеличенном размере, но лишь половина того, что собирают, идет в казну. То, чего не добирают в золоте, берут припасами и наживаются, торгуя ими. «Проведите обследование, — говорю вам, — а потом добейтесь от короля и самого Мариньи, чтобы были созваны все приво, сборщики податей и налогов, и чтобы их счета были проверены в присутствии баронов королевства. Вот тут-то...» Ручаюсь, выйдут на свет Божий такие чудовищные злоупотребления, что вам ничего не будет стоить свалить всю вину на мариньи, независимо от того, виновен он в этих преступлениях или чист. И, добившись этого, ваше высочество, вы завоюете на свою сторону всю знать, который претит. Зрелище приставов Мариньи, распоряжающихся в их ленных владениях, и на вашей стороне будет также простонародье, умирающее с голоду и желающее найти виновника своих бедствий. Вот, ваше высочество, совет, который я позволю себе вам дать, и который, будь я на вашем месте, я не приминул бы подсказать королю. Учтите, кроме того, что ломбардские компании, имеющие почти во всей Франции свои отделения, могут, если вы того пожелаете, помочь вам в расследовании. «Самое трудное — убедить короля», — отозвался влуа «Сейчас он не надышится на Мариньи и на его брата-архиепископа, от которого ждет помощи в избрании папы». На сей счет не беспокойтесь. Что касается архиепископа, я сумею его придержать. У меня есть кое-какое оружие, о котором вы узнаете в нужную минуту. Когда Толомей покинул графские покои, Рубер обратился к Валуа. «Положительно этот толстяк поумнее нас с вами». «Поумнее, поумнее!» — проворчал Велуа. «Просто он своим торгашеским языком высказывал без обидников то, о чем мы с вами уже давно думали!» И Карл Велуа вторично последовал совету, продиктованному ему человеком, олицетворявшим «Власть денег». Мессир Спинелло Толумеи, доставший у своих итальянских собратьев десять тысяч ливров под личную гарантию, мог позволить себе роскошь править Францией. Но прошло два месяца, прежде чем удалось убедить Людовика Сварливого, напрасно Вулуа твердил племяннику. «Вспомните, Людовик, последние слова вашего отца. Вспомните, как он сказал вам». «Вникните как можно скорее в дела государства! Вот вам и представляется прекрасный случай ознакомиться с делами королевства, собрав всех приво и сборщиков налогов! Да и наш пресвятой предок, чье имя вы носите, также может послужить вам в этом деле примером, ведь велел же он провести поголовное обследование в 1247 году!» В принципе, Мариньи одобрил идею такого сборища. Однако, считав, что время для этого еще не настало, он приводил веские доводы в пользу отсрочки, утверждая, не без основания, что в нынешний момент, когда страна охвачена волнениями, нельзя одновременно отзывать из провинции всех должностных лиц и бросать тень на всю администрацию королевства. Теперь уже для всех Стало ясно, что в правящей верхушке произошел раскол. Во Франции существуют два лагеря, которые борются, запутываются в своих интригах и стараются уничтожить друг друга. Зажатый, как в тисках, между двумя партиями, неосведомленный о ходе государственных дел, уже не различая, где клевета и где правда, не будучи способен от природы сам решать что-либо, даря своим доверием сегодня одних, а завтра других, Людовик принимал лишь те решения, которые ему навязывали со стороны и верил, что правит страной, хотя на деле лишь повиновался чужой воле. А на авиньонском горизонте до сих пор еще не вырисовывался желанный силуэт папской тиары, ибо Мариньи непрерывно выставлял против кардинала Дюэза все новых и новых кандидатов, не имевших никаких шансов на успех. Наконец, 19 марта 1315 года, уступая яростным требованиям баронских лиг, Людовик X под давлением большинства голосов на Королевском совете подписал хартию нормандским сеньорам, за который последовали в скором времени хартии-дворянам Лангедока, Бургундии, Пикардии, а также провинции Шампань. Этими хартиями восстанавливались отмененные при прежнем царствовании турниры, а равно разрешалось вести междуусобные войны и вызывать противника на бой. Итак, французская знать вновь получила возможность воительствовать, совершать набеги, передвигаться, беспрепятственно носить оружие. Сеньоры могли отныне свободно распределять земли и тем самым создавать себе новых вассалов, не ставя в известность короля. Человек знатного происхождения мог быть судим только сеньоральным судом. Королевские приставы или приво лишились права задерживать преступника или отдавать его под суд, не спросив предварительно разрешения у местного сеньора. Горожане и свободные крестьяне не могли более, за исключением особо вопиющих случаев, покидать земли сеньора и просить защиты у королевского правосудия. Наконец, в силу того, что бароны несли теперь военные расходы и могли вербовать рекрутов, Они приобретали известную независимость. Другими словами, им предоставлялось право решать, захотят ли они или нет принять участие в войне, которую вело государство, и сколько потребует себе за это участие. Мариньи и Валуа, впервые в жизни пришедшие к соглашению, приписали в конце этих хартий достаточно расплывчатую фразу о высшей воле короля и о том, что издревле вершить надлежало суверенному государю, иному же никому. Эта формула по букве позволяла сильной власти аннулировать параграф за параграфом все, что было уступлено дворянам. По духу же и фактически — Эти хартии уничтожили все институции Железного Короля. Но Людовик Сварливый, под влиянием Карла Валуа, всякий раз, когда при нем ссылались на Филиппа Красивого, апеллировал к имени своего прадеда Людовика Святого. Мариньи, упорно боровшийся за дело всей своей жизни, которому он отдал 16 лет, покидая Королевский Совет, заявил, что хартии этой приуготовлены великие смуты. На том же совете было решено назначить созыв приво, казначеев и сборщиков податей на середину апреля. Во все концы Франции отрядили официальных обследователей, так называемых реформаторов. И так как встал вопрос о месте сбора, Карл Валуа в память Людовика Святого предложил Венсен В назначенный день Людовик X, окруженный перами, баронами, в сопровождении членов своего совета, высших сановников короны и членов фискальной палаты, отбыл Венсенский замок. Завидев пышную кавалькаду, жители выбегали на порог дома. За всадниками бежали ребятишки, вопя во всю глотку: Да здравствует король! в надежде получить горстку засахаренного миндаля. В народе пошел слух, что король будет судить сборщиков налогов, и весть эта переполняла радостью все сердца. Стоял мягкий апрельский день, над верхушками деревьев Винсенского леса проплывали легкие облачка, в эти весенние дни в душах оживала надежда, пусть еще свирепствовал голод, зато кончились холода. Зато сторожилы предрекали богатый урожай, если только зеленя не пострадают от ранних заморозков. Ассамблея собралась под открытым небом, поблизости от королевского замка. Правда, пришлось немало потрудиться, дабы обнаружить тот самый дуб, под которым вершил суд Людовик Святой, ибо дубов было там предостаточно. Две сотни сборщиков налогов, хранителей казны и приво, расселись вокруг на деревянных скамьях, поставленных рядами, а большинство и вовсе на земле, скрестив ноги на манер портных. Молодой государь с короной на голове и со скипетром в руке поместился под балдахином, расшитым гербами Франции. Сиденьем ему служил складной стул, заменивший курульное кресло Этот стул от начала французской монархии служил троном для короля во время его путешествий. Подлокотники монаршего стула были выточены в форме головы борзой собаки, а на сиденье лежала красная шелковая подушка. Ашую и одесную короля разместились перы и бароны, а за столами, установленными на простых козлах, заседали члены фискальной палаты. Одного за другим к столу подзывали государевых чиновников. Они подходили с реестрами в руках и одновременно поднимались с места реформаторы, обследовавшие соответствующие округа. Эта проверка, грозившая затянуться до бесконечности, уже начала надоедать Людовику X. Число добродетелей какового не входило терпение. и он, развлечения ради, стал пересчитывать вяхерей перепархивавших с ветки на ветку. Не так уж много времени потребовалось для того, чтобы установить, что почти все представленные ведомости являются красноречивым доказательством чудовищного грабежа, злоупотреблений и лихоимства, особенно рассветших в последние месяцы, особенно после смерти Филиппа Красивого, Особенно с тех пор, как враги начали подкапываться под мариньи. По рядам баронов прошло волнение, и страх прошел по рядам государственных чиновников. Когда же на сцену выступили Приво изборщики из Монфорла, ламури Нофля, Дурдана и Дрё, обвинения против которых банкир Толомеи подкрепил особенно тщательно собранными материалами, Гнев охватил баронов и перов, восседавших в круг короля, но среди всей этой знати больше всего негодовал и ярился Мариньи. Внезапно голос его легко покрыл все голоса, и он обратился к своим подчиненным таким грозным тоном, что те невольно втянули в плечи повинные головы. Куадьютор требовал немедленного возвращения похищенного, Сулил виновным страшные кары. Вдруг с места поднялся Валуа, и Мариньи пришлось замолчать. «Какую благородную роль вы разыгрываете сейчас перед нами, мессир Ангеран?» Загремел он. «Но зря вы мечете громы на этих несчастных воришек, ибо они ваши люди. По вашей милости занимают свои посты. Вам они преданы». «И по всему видно, что они с вами делятся!» После этих слов воцарилось молчание столь глубокое, что стало слышно, как где-то в деревне лает пес. Людовик сварливый оглянулся сначала налево, потом направо. Он никак не ждал подобного выпада со стороны своего дядюшки. Неожиданно Мариньи, вскочив с места, шагнул к Карлу Валуа. Присутствующие затаили дыхание. «Со мной! Со мной, ваше высочество!» — глухо произнес он. «Вы осмелились сказать это обо мне? Если кто-нибудь из этой сволочи...» Маринья ввел рукой ряды сборщиков. Если кто-нибудь из этих негодных служителей королевства посмеет с чистой совестью заявить и поклясться Святой Церковью, что он в доле со мной, или что я получал хоть крупицу из его поборов, пусть выйдет вперед! Тут все увидели короткорукого, круглалицевого человечка, которого вытолкнула вперед мощная длань Робера Артуа. Он шел медленно. Неуверенной походкой, и над бровью у него лиловила бородавка, похожая на клубнику. ⁇ Кто вы? ⁇ Что вы намерены сказать? Петли ⁇⁇ Петли захотели! ⁇ крикнул Мариньи. Мэтр Портфри тупо молчал. Однако недаром его обучали сначала Гуччо, потом граф Дедре, суверен Монфора и, наконец, сам Робер Артуа пред очи которого Приво предстал накануне ассамблеи. Ему обещали не только сохранить жизнь, но и оставить все его добро, ежели он согласится дать против Мариньи ложное показание. «Ну, что вы хотите сообщить?» — обратился к нему Карл Валуа. «Не бойтесь сказать правду, ибо наш возлюбленный король прибыл сюда с целью чинить правосудие» фрии преклонил колено перед Людовиком X и, разведя руками, заговорил так тихо, что его слова еле доходили до слуха присутствующих. — Государь, пред вами великий преступник, но на злодеяние меня побудил секретарь мессира де Мариньи, который требовал ежегодно четверти податей и налогов для своего хозяина. Мариньи ткнул ногой колено преклоненного Приво Манфора, который, впрочем, и сам поспешил скрыться с глаз, исполнив свое черное дело. — Государь! — начал Ангеран. — В том, что болтал сейчас этот человек, нет ни слова правды. Все его речи подсказаны ему. Кем подсказаны, это я слишком ясно вижу. Пусть обвинят меня, что я доверял этим жабам, что без чести сейчас вышло на свет Божий. Пусть обвинят меня в том, что я недостаточно зорко следил за ними и не послал на виселицу десяток этих негодяев. Я приму такой упрек, хотя в течение последних четырех месяцев мне чинили всяческие препятствия, как раз в управлении провинциями. «Но пусть меня не обвиняют в воровстве! Это уже вторичная попытка с вашей стороны, миссир Валуа, и на сей раз я не потерплю наветов!» Граф Валуа повернулся к королю и, встав в театральную позу, громко воскликнул. «Мой племянник! Нас всех обманул этот негодный человек, который слишком долго оставался среди нас!» и чли злодеяния навлекли беды на наш дом. Он, и только он повинен в тех вымогательствах, на которые жалуется народ. Он, и только он, будучи подкуплен, заключил к позору государства перемирие с Фландрией. Из-за него, ваш отец, впал в великую печаль, которая свела его до времени в могилу. Ибо Ангеран виновник его кончины. Я лично берусь доказать, что он вор и что он государственный изменник. И если вы не велите его тут же арестовать, клянусь всевышним, ноги моей больше не будет ни при дворе, ни на вашем совете. — Вы лжете мне в лицо! — завопил Мариньи. — Это вы лжете, Ангеран! — отпарировал Влуа. С этими словами он вцепился Мариньи в горло, сгреб его за ворот, и двое этих буйволов, двое этих сеньоров, из которых один был императором константинопольским, а другому при жизни воздвигли статую среди усопших королей Франции схватились, как простые смерды, перед всем двором и чиновными людьми, подымая вокруг тучи пыли и осыпая друг друга площадными ругательствами. Бароны вскочили с мест, привои сборщики налогов в испуге подались назад, деревянные скамьи с грохотом рухнули на землю. Вдруг раздался громкий смех. Это захохотал Людовик Сварливый, которому так и не удалось выдержать до конца роль своего святого прадеда. Возмущенный этим взрывом хохота, пожалуй, сильнее, чем постыдным зрелищем драки, Филипп Пуатье шагнул вперед и с неожиданной для него силой развел противников, удерживая их на месте своими длинными руками. Мариньи и Валуа тяжело дышали. Лица их побагровели, одежда была растерзана. «Дядя, как вы решились на такой поступок?» — произнес Филипп Пуатье. «И вы, Мариньи, научитесь властвовать собой, приказываю вам это. Потрудитесь вернуться домой и подождать, пока каждый из вас не придет в себя и не успокоится». Властная сила, исходившая от этого юноши, едва достигшего двадцати лет, смирила мужчин, из которых каждый был вдвое старше его. — Уезжайте, Мариньи, слышите, что я вам говорю? — продолжал Филипп. — Бувиль, уведите его! Мариньи покорно проследовал за Бувилем и зашагал к воротам Венсенского замка. Присутствующие расступались перед ним, как перед быком, которого выводят с арены. Но Валуа не тронулся с места. Он дрожал от ярости и тупо твердил. — Я вздерну его на виселицу! Не я буду, если не вздерну! Людовик X перестал смеяться. Положив конец драки, младший брат как бы преподал ему урок монаршей власти. К тому же король вдруг понял, что все это время был игрушкой в чужих руках. Поднявшись с походного трона, он поправил сползший с плеч плащ и грубо приказал Валуа. — Дядя, мне нужно немедленно переговорить с вами, потрудитесь следовать за мной!